Он подметил их следы в любви женщин к страстным поцелуям и в пристрастии мужчин к курению и выпивке. обрати внимание на тот факт, что алкоголю, табаку, И так легко завоевать наше признание, ведь каждый из этих продуктов может подарить чисто мозговое удовольствие. Жевательную резинку в этом заподозрить нельзя, в ней нет психоактивных веществ. Это лишний раз подчеркивает, что так называемый резиновый кайф иного рода, чисто эротического. Сегодня мы можем воспринимать жевательную резинку в двух плоскостях. При трезвом взгляде жвачка является для нас средством гигиены полости рта. Но обращаясь к глубинам бессознательного, она воспринимается как эротический объект. И в этом смысле жевательная резинка оказалась идеальным продуктом, прячущим наши подавленные желания. Именно двуличность жвачки позволила ей завоевать весь мир. Жевать ее приличнее, чем сосать и грызть пальцы. Это удачный способ соблюсти меры приличия и получить удовольствие. Жестокие вещи века. Глава 34. Зарин не рифма для зари. как люди научились травить друг друга по-научному. Старшее поколение еще помнит, что Ленин родился в апреле, когда расцветает земля. Это был большой праздник в советской стране, хоть и не ставший нерабочим днем. Однако 22 апреля, правда, не 1870 а 1915-го года земля тоже расцвела, причем тоже зеленым цветом. В этот день Homo sapiens впервые применили отравляющий газ, чтобы убить других людей. Это произошло на Западном фронте Первой мировой войны, где около реки Ипор со стороны немецких позиций на англо-французские войска был выпущен смертельно ядовитый зеленоватый газ хлор. Химическая атака оказалась чрезвычайно результативной. Было отравлено 15 тысяч военнослужащих союзников, из которых 5 тысяч умерли, а из остальных 10 тысяч половина навсегда остались инвалидами. Этот черный день на Ипре считается началом химической войны. Однако это справедливо лишь отчасти. Если говорить о массированном, высоконаучном, применении именно отравляющих веществ в военных целях, то 22 апреля 1915 действительно историческая дата в истории войн с применением химических веществ. Но использование химических веществ с целью поражения живой силой и боевой техники врага началось гораздо раньше. Еще спартанцы в V веке до нашей эры бросали в костры серу, дающую при сгорании сернистый ангидрид. При благоприятном направлении ветра достигался ощутимый отравляющий эффект. В том же веке в битве при Делии, 424 год до нашей эры, якобы была использована огнеметная труба. выплевывавшая на противника горючую смесь серы, нефти и растительного масла. Правда, неясно, как именно достигалось выбрасывание смеси. Зато совершенно достоверно, что при осаде крепостей в средние века на осаждающих сыпались не только стрелы и камни, но и горшки с горючими веществами типа природного битума или просто нефти. но самым знаменитым примером является так называемый греческий огонь, который византийцы еще в VII веке применяли против арабов в морских сражениях. Состав греческого огня тщательно скрывался и точно до сих пор неизвестен, хотя большинство компонентов описано в летописях. Известно, что греческий огонь – было почти невозможно погасить водой и даже песком. Отсюда следует, что в состав огня должно входить не только топливо, но и окислитель. Топливом были нефть и сера, могли добавлять еще и какую-нибудь смолу, а единственным известным тогда окислителем была калиевая селитра. В некоторых источниках сообщается, что греческий огонь не только было невозможно загасить водой –